Глава пятая Конец кровавой тропы Ветви цепки Лианы хлестали англичанина по лицу. Испарения тропической ночи клубились удушливым туманом. Луна плыла высоко над джунглями. Яркий серебряный свет и непроглядные тени. Невероятный черно-серебряный узор на земле между деревьями. Кейн не мог знать наверняка, этим ли путем проследовал человек, за которым он гнался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 Как и в то, что силы, управляющие людскими судьбами, рано или поздно сведут его лицом к лицу с Позади него вновь зарокатали, заухали барабаны. Что за новость в эту ночь разносили они почаще лесов? О торжестве на лонге, О смерти царя Сонги? О свержении чужака по прозвищу «Глаза, как у леопарда»? И еще кое о чем гораздо более странном и страшном —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 «Да, — думал Кейн, — с фактами не поспоришь. Где-то там, в дебрях джунглей и речных проток, Нлонга, должно быть, натолкнулся на разгадку великой тайны. Тайны жизни и смерти. Тайны, позволявшей отбросить оковы и ограничения плоти. И каким же образом эта темная мудрость, рожденная в кровавых потемках мрачного континента, была вручена колдуну?»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 «Мудрость и волшебство. Войди во тьму и обрети мудрость, ибо древняя магия избегает солнечных лучей. Стань мудр, мудр, мудр. Мы помним, мы помним, — рокотали барабаны, — мы помним затерянные века, когда человек еще не сделался разумен и глуп. Мы помним богов зверей, богов змей, богов обезьян, помним и безымянных».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 Другое дело, что с ним эти барабаны разговаривали на другом языке, глубинном, не нуждавшемся в словах. Луна, проплывавшая высоко в полуночной синеве неба, освещала ему путь. И вот, выскочив на очередную поляну, он увидел стоявшего там Лэлу. Обнаженный клинок в руке волка оказался длинным серебристым лучом. Он стоял, расправив плечи, и прежняя вызывающая улыбка играла у него на губах. «Долгий путь, месье!» — сказал он Кейну. «Подумать только! Он начался в горах Франции, а кончается в африканских джунглях, потому что мне надоела эта игра, месье, и ты умрешь. Только не думай, будто я бежал из деревни, чтобы спастись от тебя!» Все дело в дьявольской магии старого Смарчка на Лонги, которая тряхнула такие мои нервы, в чем я охотно и признаюсь. Но и еще то, что все племя, как я видел, готово было обратиться против меня.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 Две рапиры мелькали, скрещиваясь и разлетаясь. Лёд и пламень сражались на этой поляне. Лелу дрался с энергией и хитростью безумца. Его защита была безупречна. Сам же он стремился использовать любую возможность, которую предоставлял ему противник. Он метался точно пламя. Он отскакивал и нападал, финтил, колол, отбивал и при этом хохотал, как сумасшедший. И беспрерывно сыпал проклятиями. Искусство Кейна было холодно, расчетливо и экономно. Он не делал ни единого лишнего движения, ровно столько, сколько было необходимо. Казалось, он заботится о своей защите куда больше, не жалел Элу, но если уж он атаковал, то без раздумий, а если делал выпад, то его рапира летела вперед с быстротой разящей змеи. Противники стоили друг друга во всех отношениях и ростом, и силой, и длиной рук. Может, Ллу был быстрее всего на чуть-чуть, на долю мгновения. Зато искусство Кейна было отточенней, совершенней. Взрывные движения волка напоминали порывы жаркого воздуха из устья раскаленной печи. Руку Кейна направляла скорее холодная мысль, нежели инстинкт. Хотя и он по своей натуре был прирожденным убийцей. Такой бойцовской слаженности движений всего тела нельзя научить. С этим надо родиться. Выпад, защита, обманный выпад, неожиданный вихрь ударов. Ха! -ха! Возглас торжествующей ярости вырвался у волка. На щеке пуританина выступила кровь. Казалось, вид крови окончательно превратил Лелу в зверя, именем которого называли его люди. Кейну пришлось отступить перед этим кровожадным натиском. Впрочем, Пуританин оставался, как и прежде, невозмутим. Время шло, а в окружении сумрачных джунглей все с той же неослабной энергией лязгала сталь. Теперь противники стояли точно посередине поляны. Лелу без единой отметины. Кейн, щедро попятнанный кровью, порезов на щеке, груди, плече и бедре. Волк и насмешливо улыбался ему под луной, но в душу бандита постепенно закрадывалось сомнение. Его дыхание со свистом вырывалось из легких, рука начинала тяжелеть. Из какой же стали и льда был сделан его противник, ничуть не думавший уставать? Лелу отлично знал, что раны, причиненные им Кейну, были вовсе не глубоки. Тем не менее, несильное, но постоянное кровотечение уже должно было как-то сказаться на быстроте и выносливости англичанина. Ничуть не бывало. Даже если Кейн и ощущал некоторый упадок сил, он ничем этого не показывал. Хмурое лицо, как и прежде, ничего не выражало. И дрался он точно с той же холодной, расчетливой яростью, что и в начале. Лелу почувствовал, что слабеет и собрал секающие силы, выплеснув их в одной единственной атаке. Это была внезапная, неожиданная атака, столь быстрая, что глаз не мог за ней уследить. Безумный взрыв, устоять против которого было не в человеческих силах. И Соломон Кейн пошатнулся впервые с самого начала поединка. Холодная сталь вспорола его тело. Он качнулся назад, и Лелу бросился следом, торжествуя с обогренным клинком в руке и издевательской насмешкой на устах. Рапира Кейна взвелась со всей силой отчаяния и встретила клинок волка на полдороге. И удержала. А потом вышибла из руки, и торжествующий клич волка оборвался. Какое-то мгновение он еще стоял, раскинув руки, словно распятый. А потом его насмешливый хохот прозвучал в последний раз — когда рапира-англичанина уже летела вперед, серебрясь в лунных лучах. Издалека доносилось бормотание барабанов. Кейн механически вытер клинок о собственную изорванную одежду. Вот и добрался он до конца кровавой тропы. Кейн чувствовал внутри себя странную пустоту. Он всегда чувствовал себя так, покончив с врагом. Почему-то ему всегда при этом казалось, что никакого истинного добра от его деяния не произошло, и еще казалось, будто окончательного возмездия убитый враг все-таки избежал. Разобраться, отчего так, было заведомо невозможно. И Кейн, пожав плечами, обратился к нуждам собственного страдающего тела. Теперь, когда отгорело возбуждение битвы, он ощущал и боль, и слабость из-за потери крови. Последний удар Лелуи вовсе чуть было не наделал дел. Если бы Соломон не увернулся в последний момент, рапира-волка насквозь пробила бы ему грудь. А так она просто скользнула по ребрам и глубоко воткнулась в мышцы пониже лопатки. Рана, в общем, не опасная. Кейн осмотрелся и увидел в дальнем конце поляны небольшой ручеек. И вот тут-то он сделал свою первую, последнюю ошибку подобного рода, единственную за целую жизнь. Может быть, его разум помутила потеря крови, а может быть, вся та цепь потрясающих событий, которые вместила в себя ночь. Как бы то ни было, он положил рапиру на земь и безоружным отправился через поляну к ручью. Там он промыл свои раны и кое-как перевязал их клочками одежды.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 Соломон запоздало припомнил, что не заметил великана среди тех, кто воздавал хвалы колдуну. Можно ли было предположить за покатым лбом охотника ту злобную хитрость, которая, оказывается, помогла ему избегнуть возмездия соплеменников и выследить единственного человека, сумевшего внушить ему страх? Видимо, черный бог был благосклонен к своему почитателю. Навел его на жертву, когда та была безоружна и беззащитна. Кто теперь мог помешать Гулке убить его? Убить медленно, как это делает леопард? Да, именно так, а не из-под тишка, бесшумно и быстро, как он собирался в Широкий рот расплылся в улыбке, разделив надвое первобытную физиономию. Гигант облизнул толстые губы.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 Дикой, уверенной в себе мощью дышала его осанка. И Кейн приготовился к схватке, у которой мог быть только один исход. Он попытался собрать воедино иссякающие силы. Бесполезно. Он потерял слишком много крови. Ну что ж, по крайней мере, он встретит свой конец, стоя во весь рост, как подобает мужчине.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 увидеть, как страх наполнит эти угрюмые глаза, заставившие его отвести взгляд. А он помнил, что обладатель этих самых глаз был в тот момент привязан к столбу и ожидал смерти. Убить, но ну, убить медленно, в полной мере утолив свою жажду крови, жажду пыток и крови. И вдруг, совершенно неожиданно для Кейна, он замер на месте, а потом, крутанувшись,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 Какой-то чудовищный ужас смотрел оттуда на людей, и Кейну показалось, что нечеловеческие глаза проникали в самую его душу. И в то же время, могло ли такое быть, страшные глаза смотрели не на него. Их взгляд был направлен только на убийцу Горил. Гулка тем временем напрочь позабыла присутствие англичанина.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 взять хоть руки, свисавшие чуть не до пят, а уж ноги. Потом луна осветила морду, или все-таки лицо неведомого существа, и тут Ушкейн чуть было не решил, что сам черный бог восхотел еще крови и надумал пожаловать к ним из лесу во плоти. Нет, существо было сплошь покрыто шерстью, и тогда-то Соломон припомнил человекоподобное тело, насаженное на коньковы шеста деревенской хижины. Он покосился на гулку. Воин не сводил глаз горилы, крепко сжимая приготовленное копье. Нет, страха он не испытывал. Его медленный разум всего лишь пытался переварить чудо, приведшее этого зверя в такую даль от его родных джунглей. А могучий самец шел, нет, шествовал через поляну,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 и о звериной ненависти, погнавшей чудовищного самца за много лик от холмов севера по следу истребителя его племени, по следу убийцы его подруги, чье бездыханное тело свисало теперь с крыши деревенской хижины. Конец наступил внезапно. Звери-полузверь были уже в двух шагах один от другого, когда самец с громовым ревом рванулся вперед. Громадные мохнатые лапы, легко отмели в сторону копье, метнувшееся навстречу. Сгробастали! Звук раздался такой, как будто разом переломилась целая охапка ветвей. Игулка молча сел на земь, чтобы остаться лежать с неестественно раскинутыми руками, ногами и переломанным телом. Самец остался стоять над ним точно неподвижная статуя какого-нибудь первобытного победителя. Кейн слышал, как далеко-далеко переговаривались барабаны. «Душа джунглей! Душа джунглей!» Эта фраза засела в его сознании, безостановочно повторяясь. «Трое этой ночью стоявшие во славе перед ликом черного бога! Что с ними сталось? В далекой деревне, откуда доносились голоса барабанов, мертвым лежал Сонга, царь Сонга»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 лежал, уничтоженный той самой дикой силой, которая делала его истинным сыном своей мрачной страны, которая и свела его, наконец, в могилу. «А черный бог по-прежнему правит», — смутно подумала Скейну, «Правит, наблюдая за жизнью из неведомых потемок этого беспросветного края. Правит, звероподобный, вечно жаждущий крови. И ему все равно, кто будет жить, а кто погибнет»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 и посмотрел на белеющее неподвижное тело Лелу, на его застывшее лицо, обращенное к небу, и на темный силуэт среди ветвей. Бренные останки гулки, которым звериная прихоть уготовила ту же участь, что и телу самки горилы «Не мудрость нашей страны», — бормотали вдалеке барабаны. «Темна мудрость нашей страны. Кому мы служим, тех мы и губим».